правда не в ногах, она между ними. Зубов бояться, в рот палец не ложить. Бизнес-леди, спекулянт-баба. Праздник Нового года это ужин, который заканчивается завтраком. Понедельник это ужасный способ проводить одну седьмую своей жизни. Только спорт может сделать человека хромым и горбатым. Не надо меня критиковать, лучше высечь в мраморе. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Закон прямого действия. Только вы вымили машину, как тут же пойдёт дождь. Закон отсутствия обратного действия. Нельзя вызвать дождь, начав мыть машину. Волосатый повар огня боится. Работа не волк, о произведении силы на перемещение. Если выпил хорошо, значит утром плохо. Если утром хорошо, значит выпил плохо. Мелочь о приятном, а если приятно, то это уже не мелочь. Любишь кататься? Люби и катайся. Конечно, счастье не зависит от количества денег, но лучше плакать в лимузине, чем в метро. Народные приметы. Пришёл ноябрь, жди декабря. Каждый человек стоит столько, сколько он сделал минус числавие. Прекрасный пол, дубовый паркет. На запах добычи слетались рождённые ползать. Всё, что не делается, всё к худшему, но с одной маленькой добавкой с самым худшим из способов. За всё хорошее нужно платить, за нехорошее переплачивать. Молодость пташкой, старость низи черепашкой. У меня с моей женой обмен мнений. Перехожу со своим мнением, ухожу с её. Человек сам кузнец своих трудностей. А чем ещё может заниматься мужчина в расцвете лет и в свободное от школьных уроков время? Лучше переспать, чем не доесть. Дегенератор мыслей. Если ты умнее всех, кто это поймет? Инициативный дурак хуже вредителя. Женщина-физик, что морская свинка. Ничего общего ни с морем, ни со свиньей. Человек сам пипец своему счастью. В зоопарке. Вы здесь такого маленького мальчика не видели? Нет. Идёмте, покажу. Много зарабатываю, но мало получаю. Если на вас упало яблоко, то убирайте как можно скорее. Яблоня от яблока недалеко падает. Повторение мать учения, а заикание отец. Любопытство не порок, а способ образования. Не знаешь молчи. Знаешь, помолкивой. Никто никому так не обязан, как обезьяны Дарвину. Если жизнь всегда так, что тебя не грызла совесть, то она умрёт с голоду. О деньгах взятых в долг. Берёшь чужие и на время, отдаёшь свои и навсегда. Жить будем плохо, но зато недолго. Жизнь прекрасна, что и удивительно. Я был счастлив, потом отвлёкся. Подпись несчастный. Вы думаете, я за вас буду свою работу делать? Начальник может быть непосредственным или посредственным. Вероятность падения бутроброда мостов вниз прямо пропорциональна стоимости ковра. Пивом не празднуют, пивом живут. В этом мире лжи, в цимере уже так трудно кого-нибудь обмануть. Для тебя я вы. С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. Женщина за рулём, обезьяна с гранатой. У каждой недоработки есть имя и фамилия. Типун вам на ваш великий и могучий русский язык. Утро добрым не бывает. Нельзя дважды войти в одну реку, но можно дважды наступить на одни грабли. Девушка, а что вы делаете в свободное от отдыха время? Страховой агент это человек, который желает нам добра после зла. Дай, Джек, новое по счастью мне.